Глава седьмая. Намёки и недомолвки. «Ваш поход на варваров, насколько я знаю, был успешным». После паузы заговорил префект. «Взяли большую добычу?» «Не очень. Мы не за добычей шли. Надо было как следует напугать хелунгов и их соседей, чтобы впредь они и не думали подходить к кордону». И тем более нападать на наши земли. В последнее время варвары слишком обнаглели. Спускать им постоянные набеги я не мог. Я получил письмо императора, заметил префект. Он пишет, что не хотел бы дразнить соседей и вызывать их недовольство. Он не одобряет наши действия, с показной озабоченностью спросил маркиз. Ну как тогда быть? Позволить варварам нападать на нас? Позволить грабить поселения, убивать людей, угонять скот? Спокойно, мэр Маркиз. Примерно так я и написал в ответном послании. И указал факты, а в пример привел вас. Ведь вы ради защиты своих владений и владений ваших соседей даже перенесли на три круга свадьбу. Чем изрядно удивили всех, особенно мою дочь. Теллодор уловил насмешку в голосе префекта и ответил ему в тон. «О да, недовольство Меонда и Бевы меня пугало больше всего, но ваша дочь – умный и понимающий человек. Думаю, она в курсе, что отсрочка была вызвана только крайней необходимостью, а не чем-то иным». Шелегер рассмеялся. «Вам удалось убедить ее в этом. Во всяком случае, недовольства с ее стороны я не слышал» префект оборвал смех и испытуще посмотрел на маркиза дарк моя дочь для меня все я в порошок сотру посмевших угрожать ей и не прощу никому даже ее слезинки чего бы мне это ни стоило намек был откровенен и довольно суров, но маркиз беспечно махнул рукой и с улыбкой ответил вы совершенно правы майор префект вряд ли бы я поступил иначе что касается меня Если Эбева будет плакать, то только от счастья. Во всяком случае, я постараюсь доставить ей как можно больше радости, ведь жизнь состоит не только из сражений и политики. Я хоть и кордонный дворянин, но знаю это очень хорошо». Префект внимательно посмотрел на Таладора. «Похоже, тот говорит искренне и знает, о чем говорит. Зря он прибедняется и строит из себя простого кордонного дворянина, Это плохо вяжется с его поступками и намерениями. Согласен, жизнь — это не только война и политические дрязги, хотя вы увязли в них сильно. И рост вашего влияния на кордонное дворянство провинции тому примером. Вы собрали под свою руку всех соседей, ближних и дальних. Кажется, только граф Урагер и несколько дворян на полуночи карши не являются вашими вассалами ладор развел руками и с легкой усмешкой парировал. «Мы живем в такие времена, когда все достается сильнейшему, в том числе и власть. Не это ли показали племена скратисов, когда покорили соседей и создали Великую Империю?» Шелегер нахмурился. Маркиз привел хороший пример, но намек можно расценить и по-другому. Скратисы ведь создали новое государство, а что хочет Маркиз? Не того же ли? Ваши амбиции простираются далеко. Смотрите, так можно и надорвать силы. Что позволено скратнику в небе, не позволено зайцу на земле». Маркис намек уловил, но вместо ответа пожал плечами, мол, я так далеко и не забираюсь. «Я удивлен, что вы не пытаетесь распространить ваше влияние на кордонных дворян других провинций, ведь ваше владение – «Скоро станут граничить с землями дворян Дейлеры!» Теладор согласно закивал. «Верно, мэр-префект. Я не пытаюсь расширять влияние больше необходимого. Просто я всегда помню о главном правиле любого правителя, пусть даже невысокого ранга. Не откусывай больше, чем можешь проглотить. И пример скратиса указывает на то же. Если нет возможностей и сил держать под жестким контролем большую территорию, то...» «Видимо, не стоит ее и захватывать». Маркиз ощутил на себе внимательный взгляд префекта, но фразу закончил. «Цени, что имеешь, и не гонись за большим. Вот добродетель правителя. Я бы добавил, пока не станешь еще сильнее». Очередной намек прозвучал вполне ясно, и Шеллигер не мог сделать вид, что не понял или пропустил мимо ушей. Взгляды префекта и Маркиза скрестились. И вы осознаёте свою силу?» Тяжёлым голосом спросил Шелегер. «Вполне. Силу и её границы, и возможности на будущее. Без этого нельзя, не правда ли, маор-префект? А как ваши планы относятся к планам Империи? Они существуют по соседству, не мешая друг другу. Во всяком случае, пока». Это уже был не намёк. Маркиз ясно давал понять, что сейчас сфера его интересов лежит в пределах провинции карша, но что будет потом, когда интересы выйдут за границу, и какую силу рассчитывает собрать Маркиз. Вести разговор на эту тему дальше становилось опасно, ибо сделать вид, что сказанное всего лишь слова префект не сможет, а положение обязывает его реагировать на подобные намерения однозначно так что не стоит подталкивать маркиза к дальнейшим откровениям. «Что ж, планы хороши, когда они имеют под собой реальную почву», – нейтрально сказал префект. «Насколько я помню, вы давно планировали отучить эльфов и варваров нападать на ваше владение, и вам это удалось. Кстати, вы сумели взять в плен эльфов?» Теллодор внешне не отреагировал на столь резкую смену темы беседы но про себя уяснил одну важную деталь – Шелегер ему мешать не станет, во всяком случае, пока он, Маркиз, будет действовать скрытно и осторожно. Это важная деталь и, по большому счету, победа Маркиза. Победа в сражении за сердце и душу префекта. Пленных мы взяли, но эти лесные твари не хотят жить в неволе и умирают сразу, как только оказываются в темнице, причем как взрослые, так и дети. Во время последнего нападения эльфы вроде бы увели с собой нескольких женщин. Да, когда был налет на поселение барона Анезера. Не секрет, что эльфы частенько крадут женщин и детей, видимо, чтобы разбавить свою кровь. А что от связи эльфа и человека могут быть дети, знают все. Кстати, после этого налета мы организовали ответный рейд. «Агрессивное поведение эльфов сильно тревожит не только меня», Сам император внимательно следит за этим. Его богоподобие Рокансер считает, что эльфы, как и тролли, едва ли не главная угроза империи. Префект прервался, сделал маленький глоток из кубка и бросил взгляд на Маркиза. Его так волнует активность эльфов, что он пожелал получать сведения о них не только от меня. Теладор все понял правильно. Шелегер как бы мимоходом сообщил ему, что в провинции... А может быть, и во владениях Маркиза есть шпионы Императора, вернее, шпиона Сагнера. И следят они не только за эльфами. Это важная информация. До сих пор контрразведка Маркиза не обнаруживала чужих глаз в своих землях. Теперь придется усилить наблюдение и провести поиск. «Если Император так пожелал», – осторожно начал Маркиз, – «так тому и быть» воле его богоподобия – закон для его верных слуг». «Именно», – довольно кивнул префект, – «именно так». «И к тому такие, чтобы препятствовать его великим замыслам?» Шелегер мог быть доволен. Маркис верно уловил намек и показал, что не станет устраивать охоту на людей с Агнера. «Прямая конфронтация с первым советником императора не нужна». А вот найти этих людей и установить за ними слежку надо. Причем надо и префекту, и маркизу. В этом их интересы совпадают. Впрочем, как и во многом другом. Нет, Шелегер и не ошибся в выборе. Маркиз Теладор – именно тот человек, что нужен ему. Во всяком случае, на него можно делать ставку.